31 В одиннадцатом часу утра Салиман разбудил ее, прокричав из-за занавески. — Камилла! Господи, да проснись же, наконец, сыщик, уехал! — От меня-то ты чего хочешь? — сердито откликнулась девушка. — Да иди же сюда! — рявкнул Салиман. Он был крайне встревожен. Камилла поспешно оделась, натянула сапоги и выскочила наружу. Юноша сидел у ящика стола. Он вернулся, но его никто не видел. Торопливо проговорил он. Никто не видел. Ни его, ни его машины, ни, ни хрена. Погоди, ты о ком? А Массари, конечно, черт бы его побрал. Ты не понимаешь? Он что, опять совершил нападение? Он зарезал еще одного мужика сегодня ночью. Так-то, -та, Камила. Вот дерьмо, пробормотала девушка. Да, наш парень был прав, сказал полуночник, стукнув посохом о землю. Массар нанес свой удар именно в балькуре. А потом, мимоходом, зарезал еще трех овец, в 30 километрах отсюда. Он «Следовал своим маршрутом «Да, это случилось в Шатор уже. Он движется на запад, к Парижу». Камилла взяла карту, уже сильно обтрепавшуюся на углах, и развернула ее. «Где Париж, ты тоже не знаешь?» с раздражением спросил Салиман. «Ладно тебе, Соль», — махнула рукой Камилла. «А в городе его полицейские не видели?» «Он приехал с другой стороны», — уверенно произнес полуночник. «Я всю ночь следил за дорогой». «Что случилось?» — спросила Камила. «Как? Что случилось?» — скричал Салиман. «Случилось то, что он заявился сюда вместе со своим волком и натравил зверя на одного бедолагу. А чего ты хотел?» «Я только не пойму, чего ты так разнервничался». — медленно проговорил полуночник. — Он ведь должен был убить этого мужика. Вот он его и убил. Своих жертв оборотень просто так не отпускает. Но в этом малюсеньком городке дежурил целый десяток жандармов. — Оборотень стоит двух десятков здоровых мужчин. Заруби себе это на носу. — Известно, кто погиб? — спросила Камила. — Какой-то... Старик, и больше ничего. Его нашли с перегрызенным горлом у холмов в двух километрах от города. «Интересно, что он имеет против стариков?» — озадаченно пробормотала Камилла. «Наверняка он знает этих людей», — буркнул полуночник. «По какой-то причине он их не переваривает. Их всех». Камилла налила себе кофе, Отрезала кусочек хлеба. «Соль, ты ведь был ночью в городе. Ты ничего не слышал?» — спросила она. Салиман на секунду задумался, потом замотал головой. «Адамберг велел ждать его на площади», — сообщил он. «На тот случай, если придется немедленно выехать в шато -Руш. Полиция наверняка перебазируется туда». Камилла осторожно проехала по нешироким улицам Белькура и поставила грузовик в тени на главной площади между зданиями городского совета и жандармерии. «Будем ждать», — сказал Салиман. Они остались в кабине и долго сидели молча. Камилла, положив руки на руль, внимательно осматривала тихие окрестные улочки. В одиннадцать часов утра в пятницу центральная площадь Белькура была почти безлюдна. только какая-то женщина несколько раз прошла туда и обратно, неся тяжелую корзину, да сидевшая на скамье монахиня в сером одеянии подняла глаза, посмотрела на грузовик, потом снова уткнулась в толстенную книгу в кожаном переплете. Церковный колокол прозвонил, Половину двенадцатого, потом без четверти. «Монашкам летом нелегко, приходится все-таки жарко», — поделился своими соображениями Салеман. И в кабине снова воцарилась тишина. На колокольне прозвонили полдень, на боковой улочке появилась полицейская машина, выехала на площадь и остановилась около жандармерии. Из нее вышли Эмон, Адамберг и двое жандармов. Комиссар махнул рукой Камилле и ее спутникам и зашел в здание следом за своими коллегами. Под жгучим солнцем площадь раскалилась, добила. Монахиня все так же сидела на скамье в кружевной тени Платана. «Самоотверженность, самоотречение, самопожертвование» пробубнил Салиман. Она, наверное, ждет, когда ее посетит кто-то. Или что-то. Заткнись, Соль, сердито оборвал его полуночник. Ты мне мешаешь. А что ты делаешь? Сам видишь, я наблюдаю. Когда Колокол прозвонил четверть первого, Адамберг вышел из здания жандармерия и пошел через площадь к фургону. Не прошел он и... И полдороги, как полуночник, ринулся из кабины наружу и, споткнувшись ступеньку, растянулся на мостовой. — Ложись, парень, ложись! — истошно заорал он. Адамберг понял — это кричат ему, и бросился на землю в тот миг, когда прозвучал выстрел, пока монахиня целилась, чтобы снова выстрелить, Он вскочил, бросился вперед и, очутившись позади скамьи, крепко обхватил шею женщины левой рукой. Правая беспомощно висела и была вся в крови. Камилла и Солейман замерли, не в силах пошевелиться. Казалось, они слышали, как колотятся их сердца. Камилла первой пришла в себя, выскочила из кабины и кинулась к полуночнику, который не в силах подняться с земли. Бормотал довольно, посмеиваясь. — Молодчина, парень, молодчина! Четверо жандармов со всех ног бежали на помощь Адамбергу. — Отпусти меня, а то я их пристрелю, — прорычала Сабрина. Жандармы замерли в пяти шагах от скамьи. А если они попытаются стрелять, я всажу пулю в старика, добавила она, наставив пистолет на полуночника, которого поддерживала Камила, обняв за плеч. Ты знаешь, я не промахнусь. Спросите у этого мерзавца. Он вам подтвердит, я никогда не промахиваюсь. Над площадью. Повисла мертвая тишина, все замерли и боялись даже дышать. А Дамберг, не ослабляя хватки, тихонько прошептал, почти касаясь губами уха девушки. «Послушай-ка, Сабрина!» «Пусти меня, негодяй!» — задыхаясь, крикнула она. «Я убью и старика, и всех этих придурков-полицейских!» «Сабрина, я нашел твоего мальчика!» Адамберг почувствовал, как Сабрина напряглась и затихла. — Он в Польше, — продолжал комиссар, прижавшись губами к серому монашескому чипцу. — Я послал туда одного из моих людей. — Врешь! — с ненавистью выдохнула Сабрина. — Он в Гданьске. — Опусти пистолет. — Врешь! — закричала она, задыхаясь, и рука ее дрогнула. — У меня в кармане его фото, — продолжал Эдемберг. — Снимок сделан два дня назад, когда малыш выходил из школы. Я не могу тебе его показать. Ты меня ранила в руку. А если я тебя выпущу, ты меня убьешь. Что делать будем, а, Сабрина? Хочешь посмотреть фотографию, а сына вернуть? Хочешь? Ведь если ты сейчас тут всех положишь... Ты его никогда не увидишь. — Это ловушка! — прохрипела Сабрина. — Пусть подойдет кто-нибудь из жандармов. Он достанет фотографию у меня из кармана и покажет ее тебе. Ты сразу узнаешь мальчика, я уверен, и поймешь, я не вру. — Пусть кто-нибудь подойдет, но только не полицейский. — Хорошо, тогда кто-нибудь... — Безоружный. Сабрина на секунду задумалась, тяжело дыша в железных объятиях Адамберга. — Ладно, — согласилась она наконец. — Соль, — позвал Адамберг, — подойди сюда, только очень медленно, расставив руки. Соль спустился на землю, приблизился к скамье. — Обойди нас потом, стань сбоку от меня, в пиджаке. В левом внутреннем кармане найди конверт, открой его, вытащи фото, покажи ей. Соль послушно выполнил все указания, достал из конверта черно-белую фотографию мальчика, лет восьми, и поднес ее к лицу девушки. Сабрина опустила глаза внимательно, вглядываясь в снимок. «Положи все на скамейку», — скомандовала Дамберг. «Теперь, Соль, возвращайся в машину». «Ну что, Сабрина, ты узнала малыша?» Девушка кивнула. «Мы его вернем», — сказала Дамберг. «Он его ни за что не отдаст!» — вздохнула она. «Поверь мне, отдаст! Еще как отдаст!» «Опусти пистолет. Я очень дорожу стариком, что лежит на земле, и теми двумя тоже. Я дорожу и этими четырьмя полицейскими, хотя знаком с ними еще меньше, чем с тобой. И моя собственная шкура мне тоже дорога. Кстати, твоя тоже. Дернешься, и они превратят тебя в решето, потому что ты ранила полицейского, это очень плохо». Меня же сразу отвезут в тюрьму. Они отвезут тебя туда, куда я скажу. Твоим делом занимаюсь я. Опусти пистолет. Отдай его мне. Сабрина опустила руку, дрожа всем телом, и уронила оружие на землю. Адамберг медленно отпустил ее. Сделал знак жандармам удалиться и, обойдя скамейку, поднял с земли пистолет. Сабрина села, сжалась в комок и разрыдалась. Он опустился рядом с ней, осторожно снял с нее чепец и ласково погладил по голове. — Вставай, надо идти, — тихонько проговорил он. — За тобой приедет один из моих сотрудников, его зовут Данглар. Он отвезет тебя в Париж, и там ты будешь меня ждать. У меня здесь еще остались... Кое-какие дела. Но ты меня подождешь, и мы поедем за твоим мальчиком. Сабрина поднялась, сделала шаг и пошатнулась. Адамберг обнял ее за талию и повел в жандармерию. Один из жандармов остался и осмотрел поврежденную ногу полуночника. — Помогите мне устроить его в кузове, — попросила Камилла. — Я хочу показать его врачу. «Какая вонь!» — в ужасе пробормотал жандарм, укладывая полуночника на правую кровать. «И вовсе это не вонь!» — заявил полуночник. «Это овечий запах!» «Вы что, прямо здесь и живете?» — спросил жандарм, испуганно разглядывая убогую обстановку фургона. Временно, ответила Камилла адамберг забрался по ступенькам и спросил ну как он ничего немного повредил лодыжку ответил жандарм по моему переломов нет, но лучше все-таки заехать доктору кстати и вам бы не помешало комиссар посоветовал он заметив наскоро наложенную повязку на раненой руке адамберга да пожалуй согласился адамберг Рана неглубокая, я этим займусь. Жандарм взял под козырек и удалился, адамберг присел на край кровати полуночник. Ну что, парень, с довольным видом ухмыльнулся старик, я, похоже, спас твою шкуру. Если бы ты не закричал, пуля угодила бы мне прямо в живот. Я не узнал Сабрину, думал только о массаре. — А я вот всегда на чеку, — наставительно произнес полуночник, показав пальцем на свои глаза. Мне не пристало дремать. Не зря же меня прозвали полуночником. — Еще бы! Я ничем не смог помочь Сюзанне. — Это правда, — мрачно сказал старик. — Зато тебе помог. — Да, парень, я спас твою шкуру. Адамберг благодарно кивнул. «А если бы ты не отнял у меня ружье, я бы пальнул в нее и уложил на месте», — ворчливо продолжал полуночник. «Она бы и посмотреть в твою сторону не успела». «Знаешь, она очень несчастна», — мягко возразил Адамберг. «Хватит и того, что ты крикнул». «Угу». Неохотно согласился полуночник. А что ты там ей шептал на ухо? Это и была та самая перенастройка, о которой я тебе говорил. А, -а помню, помню, воскликнул полуночник с восхищением, поглядывая на комиссара. Теперь я твой должник. Это верно. Для начала найди-ка белого вина. Сен Викторская, все кончилось. Адамберг спустился вниз, ни слова не говоря. Крепко обнял Камилу. «Тебе пора заняться рукой», — сказала она. «Хорошо. Когда вы съездите к врачу, отправляйся прямиком в Шато-Руж. Остановись на въезде в город на департаментской трассе номер 44». 32-е. Куда бы они ни приехали, лагерь всегда разбивали одинаково, согласно строгим правилам, не менявшимся ни на йоту, поэтому в какой-то момент Камилла поймала себя на том, что путает все города и деревни, где останавливался фургон. Сулейман, прекрасный организатор, продумал до мелочей строгий уклад их жизни, обеспечивавший атмосферу домашнего уюта и тепла даже в самых непригодных для обитания местах, таких как обочины дорог или стоянки для грузовиков. Позади фургона молодой человек устанавливал деревянный ящик, он же стол, и складные табуреты – с проржавевшими ножками. Это была столовая. У левого борта грузовика он устраивал прачечную, у правого уголок для чтения и медитации. Музыку Камилла сочиняла в кабине, а почитать свой любимый каталог профессионального оборудования и инструментов могла в уголке у правого борта машины. Этот четкий распорядок, заведенный Салиманом, был для Камилы настоящим спасением в их беспокойной кочевой жизни, полной неожиданности. Конечно, это не бог весь что – собираться за ящиком столом, восседая на ржавых складных табуретах. Но совместные трапезы стали для всех троих чем-то вроде «вех на трудном пути». Особенно теперь, когда они весьма смутно представляли себе, что их ждет. Этим вечером Камилла не решилась позвонить Лоуренсу, боялась, как бы голос не выдал ее тревоги. Канадец-человек дотошный, он непременно обратит на это внимание. Всю вторую половину дня Салейман таскал полуночника на руках, поднимал его в кузов, спускал на землю, уносил в сторону пописать, осторожно усаживал, поесть, одним словом обращался с ним, как с немощным старцем. — Это-то ерунда, — говорил он полуночнику. — А ты вот почему мимо этих чертовых ступенек пролетел? — Подумаешь, — хорохорился старик, — зато если бы не я... «Нашего сыщика бы уже не было!» «Ерунда!» — ворчал Салиман. «Нет, это ж надо было так шлепнуться!» Камилла села на красно-зеленый табурет, тот, который достался ей с самого начала. Полуночника Салиман посадил на желтый, подставив под больную ногу перевернутый тазик, а сам расположился на голубом. Четвертый, синий-зеленый, предназначался Адамбергу. Если кто-то занимал чужой табурет, Салиман выражал недовольство. Адамберг занял свое законное место только в 9 часов вечера. Один жандарм пригнал его машину, другой доставил его самого, так и не решившись спросить, почему комиссар, Предпочел компанию этих бродяг удобному номеру в отеле соседнего городка Мон-Дидье. Адамберг тяжело опустился на ожидавший его табурет. Вид у комиссара был измученный. Правая рука висела на перевязи. Левой он неловко подцепил на вилку сосиску, потом три картофелины и пообросал все это к себе в тарелку. «Увечье!» провозгласил Салиман физический недостаток, приводящий к нетрудоспособности, временной или постоянной. «В багажнике моей машины, не слушая его, — сказала Дамберг, — стоят два ящика вина, принеси их». Салиман открыл бутылку и наполнил стакан. Это было вино не из сцен Виктора, поэтому... Наливать его имел право кто угодно. Полуночник с сомнением поднес стакан губам, потом одобрительно кивнул. «Давай, рассказывай, парень», — потребовал он, повернувшись к Адамбергу. «Картина преступления, та же, что и раньше», — начал Адамберг. «Этого мужика тоже сначала стукнули по голове, а потом зарезали рядом с телом». Найдены довольно четкие отпечатки передних лап животного. Убитый был далеко не молод, так же, как Сырно и Деги. Занимался коммерцией и сколесил вдоль и поперек всю планету, продавая косметические средства. Комиссар открыл блокнот и заглянул в него. Поль лун 63 года и убрал блокнот в карман. На сей раз у самого края раны эксперты нашли три волоска. Их переправили в икунш. в Росни, продолжал комиссар. Я попросил их поторопиться. — А что это такое? — икунш? с любопытством спросил полуночник. — Институт... «Криминалистики управления национальной жандармерии», — пояснила Дамберг. «Там могут остановить личность убийцы по одной нитке из его носка». «Понятно», — кивнул старик. «Я просто люблю ясность». Он с удовлетворением осмотрел свои голые ноги, обутые в огромные тяжелые ботинки. «Я всегда подозревал, что от...» Носков одни неприятности. Теперь-то я понял, что к чему. Пробормотал он себе под нос, потом поднял голову и приказал. Ну, давай дальше, парень. Ветеринар уже исследовал эти волоски и утверждает, что они не могут принадлежать собаке. Получается, это волк. Адамберг легонько Потер раненую руку, неуклюже взял бутылку и, расплескивая вино, кое-как наполнил свой стакан. На сей раз преступление совершено на краю луга, и никакого креста или чего-либо подобного поблизости нет. Получается, Массар не настолько разборчив, как мы думали, если речь идет об успехе дела. Убийство произошло вдали от того места, где проживал Элуэн. И причина очевидна. Город, наводнен полицейскими. Из чего делаем вывод, что Масар сумел выманить свою жертву из дома. Послал записку или позвонил. Когда это случилось? Около двух часов ночи. Пойти навстречу в два часа ночи? Странно. — развел руками Сулейман. — Почему бы нет? Но старик должен был что-то заподозрить. Все зависит от того, под каким предлогом эту встречу назначили. Секретное сообщение, семейная тайна, шантаж. Я могу назвать тысячи способов вытащить человека из дому ночью. Мне кажется, сырно и деги тоже. Не ради Развлечения бродили в темноте по глухим местам. Их вызывали туда, как и Элуэна. Их жены ведь говорили, что никаких телефонных звонков не было. Были, но наверняка не в тот день. Думаю, время и место свидания оговаривалось заранее. Солейман состроил недоверчивую гримасу. «Знаю, знаю, Соль» ты все еще веришь в трагическую случайность, сказала Дамберг. — Да, это так, — важно ответил Салиман. Тогда объясни мне, пожалуйста, почему это старому коммерсанту, всю жизнь торговавшему косметикой, приспичило выйти прогуляться в два часа ночи? У тебя много знакомых, совершающих мацион по ночам? Человек по природе своей Не любит ночь. А теперь угадай, сколько любителей шататься по ночам я встречал за всю свою жизнь? Всего двух. И кто это был? Один я сам, другой один тип из моей деревни в Пиренеях. Его зовут Раймон. — Так, а дальше? — нетерпеливо спросил полуночник, взмахом руки отгоняя Реймона прочь. «Дальше мы не обнаружили никакой связи между тремя убитыми, никаких причин встречаться с Массаром. Но в убийстве Элуэна все же есть одна особенность», — задумчиво проговорил комиссар. Полуночник разложил на коленях бумагу и свернул три папиросы для себя, Салемана и Камилы. «Есть один человек». «Желающий смерти Элуэну», – произнес Адамберг. «Кстати, такое нечасто встречается». «Это имеет какое-либо отношение к Массару?» – осведомился Салиман. «Это очень старая история», – не отвечая на его вопрос, – продолжал комиссар. «История обыкновенная и довольно мерзкая, и она меня очень заинтересовала. Дело было 25 лет назад» в Соединенных Штатах. — Массар так далеко никогда не забирался, — заметил полуночник. — И все-таки эта история меня заинтересовала, — повторил Эдамберг. Он пошарил левой рукой в кармане, достал две таблетки и проглотил, запив вином. — Это для руки, — объяснил он. — Что тянет? — сочувствием спросил полуночник. — Дергает. — Ты знаешь историю о человеке, который одолжил свою руку льву? — спросил Сулейман. — Льву рука очень понравилась, с ней ему было куда удобнее, и он не захотел возвращать ее человеку. Так что тот прямо низвелся, пытаясь придумать, как ему получить назад свое имущество. — Хватит соль, — прервал его старик. — Расскажи-ка нам, парень. «Эту старую американскую историю», — велел он Адамберго. «Однажды человек набирал воду из пруда, черпая ее своей единственной рукой». Невозмутимо продолжал Салейман, и в его ведро попала рыба без плавников. «Отпусти меня!» — взмолилась рыба. «Черт тебя дери! Соль!» — вскричал полуночник. «Не слушай его!» — обернулся он к Адамбергу. Рассказывай, что там было в Америке. Давным-давно жили два брата, Поль и Симон Элуэне. Они работали вместе в маленькой косметической ферме. И Симон основал ее филиал в городе Остин, штат Техас. «Совершенно бессмысленная история», — заявил Лиман. «Там Симон стал искать неприятностей на свою голову». «И нашел их», — продолжала Дамберг. «Он связался с одной женщиной, француженкой по происхождению, которая была замужем за американцем. Звали ее Ариадна Жерман, по мужу, по дуэлу. Вы меня слушаете? Я спрашиваю, потому что иногда от моих рассказов люди засыпают». «Потому что ты слишком медленно говоришь», — объяснил полуночник. — Да, так вот, — снова заговорила Дамберг, муж, американец, которого звали Джон, Нил, Падуэлл, тоже, видимо, не мог пройти мимо неприятности и стал страшно ревновать свою жену. Он поймал, зверски пытал, а потом убил ее любовника. — То есть Симона Элуэна, — подвел итог полуночник. Да, Падуэлла судили. Брат убитого, Поль, наш убитый, давал свидетельские показания и утопил обвиняемого так, что тому уже было не отвертеться. Он представил суде письма своего брата, в которых тот описывал, как жестоко Падуэл обращается со своей женой. Итак, Джоннил Падуэл схлопотал двадцать лет тюрьмы, отсидел из них восемнадцать, Если бы не показания в суде Поля Эллоуэна, он мог отделаться значительно меньшим сроком, сославшись на то, что совершил преступление в состоянии аффекта. Какое отношение это имеет к Массару? сердито спросил Солимон. Такое же, как и твоя история про льва, отрезал Адамберг. — По моим подсчетам, Падуэл вышел из тюрьмы семь лет назад, если он кому-то И желал смерти. Так в первую очередь Полю, Элуэну. После вынесения приговора Ариадна все бросила и вернулась во Францию вместе с Полем. Она стала его любовницей, и они пружили вместе около двух лет. Как видите, Поль нанес Падуэллу. Двойное оскорбление. Сначала упек тюрьму, потом еще жену украл. Я узнал об этом от сестры Поля Эллоуэна. — И что это нам дает? — спросила Камилла. Элуэна убил Массар, найденные его ногти. Эксперты же подтвердили, что это именно его ногти. — Я знаю, — кивнула Демберг, — и эти ногти меня очень смущают. — Что с ними не так? — удивился Салиман. Пока не знаю. Салиман растерянно пожал плечами. — Ты все время уходишь в сторону от Массара. Какое отношение имеет к нам этот техасский каторжник? — Да не ухожу я от него в сторону. Возможно, я к нему все ближе и ближе. Возможно, что Массар — это вовсе не Массар. — Как-то ты все усложняешь, парень, — с сомнением протянул полуночник. По-моему, это уже перебор. Массар вернулся в Сен-Виктор несколько лет назад. Немного, помолчав, продолжала Дамберг. Шесть лет назад, — уточнил старик. До этого двадцать лет от него не было ни слуху, ни духу. Он ходил по ярмаркам, делал и чинил плетеные стулья. Кто это может доказать? В один прекрасный день этот тип... Возвращается и заявляет «Я Массар». И все отвечают «Согласны, ты Массар, мы очень давно тебя не видели». И все воображают, что именно Массар и никто другой живет, ни с кем не общаясь, на горе Ванц. Родители умерли, друзей нет, немногочисленные знакомые видели его в последний раз, еще подросткам. Чем вы докажете, что Массар – это Массар? «Да Массара-то, да черт тебя дери!» — воскликнул полуночник. «Что ты еще выдумал?» «А ты сам его узнал, этого Массара?» — настаивал Адамберг. «Ты можешь поручиться, что это тот самый парень, который ушел из родной деревни двадцать лет назад?» «Черт, конечно, это он, по крайней мере, я так думаю. Я помню Агюста еще мальчишкой». Немного неуклюжий, на лицо неказистый, волосы черные, такие как воронье крыло, но не трус. Был и не бездельник. Да таких тысячи. Можешь поклясться, что это именно он? Полуночник почесал ногу, призадумался. — Ну, матерью, пожалуй, не поклянусь, — немного растерянно проговорил он. А если я не поклянусь, значит никто в Сен-Виктории не сможет поклясться. Вот и я о том же, подвел черту Адамберг. Нет ни единого доказательства того, что массар это массар. А где же тогда настоящий массар? Нахмурившись, спросила Камила. Исчез, улетел, испарился. Почему испарился? — Потому что был похож на другого человека. — Ты считаешь, что Падуэл выдает себя за Массара? — изумился Салиман. — Нет, — вздохнула Дамберг, — Падуэлу сейчас должно быть больше 60 лет, Массар гораздо моложе. Сколько ему может быть лет? Как ты считаешь, полуночник? — Ему? — Сорок года. Он родился той же ночи, что и малыш Люсьен. — Я не спрашиваю тебя о реальном возрасте Массара. Я тебя спрашиваю, сколько лет можно дать человеку, который называет себя Массаром. — Ага, сколько лет? — озадаченно пробормотал полуночник, наморчив лоб. — Не больше сорока пяти, не меньше тридцати семи. 38 но никак не 60 Тут я с тобой согласен, — произнес Адамбарк. Масар явно не Джон падавал. — Тогда почему ты нам уже битый час о нем толкуешь? — спросил Салиман. — Я так рассуждаю. — Так не рассуждают. Это же противоречит здравому смыслу. Полуночник ткнул Салимана своим посохом. — Уважай старших, — напомнил он и обратился к комиссару. — И что ты собираешься делать, парень? Полиция решила опубликовать фотографию Массара и объявить его в розыск. Судья считает, что для этого имеются все основания. Завтра его физиономия будет во всех газетах. — Прекрасно, — сказал полуночник, довольно улыбаясь. — Я говорил с полом добавил Адамберг, — попросил у них досье на падуэла Мне пришлют его завтра. — Да на кой оно тебе сдалось? — снова завелся Салейман. — Даже если техасец прикончил Элуэна, зачем ему было трогать сырно и деги, а тем более мою мать? — Не знаю, — признался Адамберг. — Что-то не сходится. — Тогда почему ты уперся и не хочешь об этом забыть? — Не знаю. Салиман собрал посуду со стола, убрал ящик, табуреты, голубой тазик, потом подхватил полуночника под лопатки и под колени и отнес его в кузов на кровать. Адамберг провел рукой по волосам камилы. — Идем ко мне, — позвал он, немного помолчав. — Я боюсь за твою руку. Вдруг я сделаю тебе больно? — покачала головой Камила. — Лучше спать пороснь. — Не лучше. Но так ведь совсем неплохо. — Да, неплохо. Но и нехорошо. — А если я действительно сделаю тебе больно? — Нет, — сказала Дамбарг, тряхнув головой. Ты никогда не делала мне больно. Камилла заколебалась, не в силах сделать выбор между покоем и хаосом. — Ведь я тебя больше не любила, — тихо сказала она. Это ха, временно.